Глава 38 восьмая. Я вышла в прохладную ночь. Поежилась сплотнее запахивая легкую накидку. Корвет сорвался с места и немедленней секунды унесся в темноту. Я оглянулась. За спиной возвышались слепые многоэтажки невольничего квартала, казавшиеся отсюда хрупкими и полупрозрачными. Кругом лишь пустырь, покрытый серой пылью, которая едва заметно светилась в лучах четырех лун. Ни травинки, ни дерева. Лишь едкий навязчивый запах, который, казалось, губил все живое в округе. Но назад дороги нет. Я положила сумку с золотом на землю, сняла пояс, расстелила рядом. Я не знала людей, к которым шла, но вполне представляла их повадки. Отсыпала половину геллеров, разложила на поясе, свернула жгутом и подпоясалась. Остальные двадцать пять тысяч снова вернула в сумку. Когда-то я имела доход в шесть тысяч геллеров в год. Сейчас при мне имперское состояние. Я завернулась в накидку, прижала к груди сумку и пошла к серой клубящейся стене. Кажется, мне туда. Пока я шла через пустырь, мучительно прислушивалась. Ежесекундно казалось, что вот-вот сейчас за спиной раздастся знакомый ненавистный голос. «Куда ты спешишь, прелесть моя?» Казалось, полукровка способен выскочить из под лежачего камня, воплотиться из воздуха, спуститься с ночного неба, соткаться из тумана. Просто не верилось, что я больше никогда не увижу эту гадюку, не услышу истекающие ядом слова. Сейчас я боялась управляющего гораздо больше, чем его брата. Тот, по крайней мере, пока что далеко. Плотная завеса то ли дыма, то ли пара имела четкие очертания, будто отделялась от пустыря невидимой стеной жидкого стекла. Я остановилась у самой границы, протянула руку и с опаской дотронулась до дымных клубов. Пальцы беспрепятственно погрузились в пустоту. Я глубоко вздохнула несколько раз, оглянулась на пустырь и, инстинктивно задержав дыхание, шагнула в бурлящую стену. Я ослепла и оглохла пробиралась мелкими шагами, будто через взбитый вонючий ком старой ваты, пока что-то жесткое не воткнулось в спину. Оружейная дуло. — Стой! — мужской голос. гулкий, усиленный каким-то прибором. Я остановилась и замерла. — Ты кто? — Я ищу Мартина-добровольца. Я даже не услышала собственных слов. Их звук поглотил туман. Меня скрутили по рукам и ногам, куда-то швырнули, по ощущениям, на днище катера или корвета. Я вцепилась в свою сумку мертвой хваткой и лишь чувствовала дребезжание двигателя, но не слышала его. Наконец раскатился едва уловимый рев мотора, дребезжание прекратилось. Меня стащили на землю, поставили на ноги, но развязывать не стали. Я различила людей в шлемах с фонарями. У каждого в руках был тепловизор. «Кто ты такая?» «Я Эмма». «Я ищу Мартина-добровольца!» — хотелось кричать, но слова вырывались жалким бормотанием. Похоже, меня все же услышали, даже развязали. Девчонка, о предупреждал Мартин, послышалась над головой. «Возвращайтесь на точке, я ее отведу». Похоже, этот был за главного. Высокий, с широченными плечами, наверняка вальдорец или, как минимум, полукровка. На расстоянии от границы котлована... Туман оказался не таким уж густым, кое-где виднелись силуэты домов и размазанные пятна цветных фонарей. — Не отставай! Незнакомец схватил меня за руку и поволок в сторону строений, видневшихся в мутном мареве. Я молчала, стараясь изо всех сил поспевать за широкими шагами провожатого. Шли долго, я постоянно оступалась, едва не падала, но незнакомец не обращал на это внимания. — Бальтазар! — послышалось за спиной. Провожатый остановился. К нему подошел невысокий, коротко стриженный, как раб парень, с какой-то тряпкой в руках. «Ни в какую!» Он покачал головой. «Может, Мартин ошибся?» «Мартин редко ошибается». «Ну, может, ты сам? Он хорошо тебя знает». «Бесполезно. Тебе ясно сказали, что делать. Кончайте его. Передай, что это мой приказ». Я замерла и похолодела. Верея сдала меня убийцам. Я даже не сразу поняла, что Бальтазар снова схватил меня за руку и поволок к высокому зданию, похожему на старый отель. Через несколько минут муть котлована прорезал хлесткий звук выстрела, который я отчетливо расслышала. Я сидела на жестком стуле посреди полутемного помещения, напоминающего рабочую столовую. Что-то похожее я видела при старой имперской соляной шахте. На Норбанне. Нелепые, хлипкие металлические столики на четырех ножках. Пол в шахматных черно-белых плитках. Стальная и шарканная стойка для раздачи, у которой терся тощий рыжий паренек. У дверей стояли еще несколько мужчин, одетых как попало. Имперцы? Полукровки? Какая тебе разница? Я боялась открыто всматриваться. Вдруг это не понравится? В воздухе висел плотный, омерзительный, приторно-горький запах, будто жгли что-то ядовитое. Вероятно, зашел тот, кого я искала. Смуглый, невысокий, с колтуном длинных, кое-как заплетенных светлых косиц, подвязанных, чем попало. От трепья до блеска в проволоке. Норбанец. В груди потеплело. Норбанец, значит, свой. Ты искала Мартина, добровольца? Я кивнула, плотнее прижимая к себе золото. Ну, кто такая? Мартин опустился на стол, закинул ноги в высоких грязных ботинках на пустую бочку из-под технического масла. Нечасто нас балуют своим присутствием высокородные имперцы. В груди похолодело. Я изо всех сил замотала головой. «Я не...» — человек за стойкой отставил опустевший стакан. «Это рыжая сучка Дево. Я говорил, что видел ее на флагмане».